Глава двадцатая. Как не раскрыть секрет? В письме Хентар назначил место встречи. Та чайная, где обычно велись переговоры, разрушена, и сейчас он предложил небольшую, но милую таверну на окраине города под названием «Чаша дракона». И хотя название мне не нравилось, по понятным причинам, готовили там хорошо, и я преисполнилась энтузиазма, так как толком не позавтракала. «Расскажешь о встрече с Циньшеню?» — спросил Фан, вылезая из рукава, который стал уже постоянным пристанищем для дракончика. «Пока нечего говорить», — отмахнулась я, вновь занятая переодеванием, уже в одежду простой горожанки. «Да и у принца забот хватает. Ты же слышал, он пошел искать пропавшую принцессу». «Ну да, ну да», — с сомнением протянул дракончик. «А ты что, собираешься на него шпионить за мной?» «Нет, я твой хранитель», — и буду беречь твои тайны. Просто лучше бы ты ему все говорила, что делаешь, а то в прошлый раз с тобой беда приключилась, и мы не смогли тебя найти», — посоветовал Фан. Но в той беде сам Третий Принц и виноват. Не спровоцируй он морского дракона, тот бы не напал на него посреди города. Так что в атаке черный Дракон сам поучаствовал. Я собиралась быстро, и слушать норовоучения мне было некогда. Да и не люблю я этого. «Ты сама в порядке?» Фан повернул голову и внимательно посмотрел на меня. Его карие глазки влажно блестели. Жалеет меня. Я, наконец, остановилась и присела. Даже не знаю. Неприятно было все это слышать и вдруг осознать, что те, кому ты безоговорочно доверяла, просто избавились от тебя, посчитав личной угрозой. Я же действительно не стремилась, как это Алон сказал, прибрать к рукам его место наследника. Просто заниматься делами было увлекательно, у меня получалось, и мне нравилось, чего уж таить, что важные и взрослые главы гильдии относятся ко мне с уважением. Я и сама не заметила, как, наверное, действительно стала руководить городом. Да и отец ни разу не показывал, что его это как-то ущемляет. «А если бы показал, ты стала бы действовать по-другому?» Фан наклонил голову и посмотрел уж очень понимающе. Иногда я забывала, что милый маленький дракончик на самом деле древний и мудрый хранитель рода. «Нет», — честно ответила я, — «не стало бы». И этим все сказано. Просто так или иначе эта проблема бы возникла, они, по сути, воспользовались удобным случаем и избавились от меня. «Думаешь, это судьба?» — спросила я. «Думаю, это был твой выбор». Вот так просто Фан перечеркнул все мои страдания. То, что я оказалась в гареме, не было игрой случая. Это были последствия моего собственного выбора. А значит, в моей власти и выбраться оттуда, и построить свою жизнь так, как я хочу. Главное — не ошибиться. От этой мысли почему-то стало легче, и даже те слова, что я бросила брату в злости, уже не казались обязательными к исполнению. Нет, и отца, и брата я уже не хочу считать за семью, но ведь есть еще матушка и сестры. Спасибо, хранитель. Впервые я обратилась к Фану так официально. Спасибо, что поговорил со мной. Это помогло. Помогло осознать кое-что. Хорошо. Важно кивнул тот, и в мгновение ока снова превратился в милого дракончика, запрыгнув на подставку с фруктами и принявших жадно их поедать. Неизвестно еще, что в той таверне будет, так что перед дорогой надо подкрепиться. Чем он и занялся. А на выходе из комнаты меня подстерег белый дракон. Он стоял небрежно облокотившись о стену. Одет принц был почему-то в черную походную тунику, с которой его светлые, как снег, волосы резко контрастировали. Волосы были забраны в высокий хвост, что спадал по спине прямым струящимся водопадом. Сам костюм, несмотря на свою походность, был явно из дорогой ткани. Матовый черный шелк мягко облегал фигуру, подчеркивая опасную грацию. Рукава заужены, пояс с застежкой в виде клыка или когтя — уж точно непростой работы. Словом, скромно, но со вкусом. Если бы драконы устраивали модные показы, он бы, несомненно, вышел в финале и сорвал аплодисменты. Весь его образ был таинственен и прекрасен. Куда-то собралась, а далее... Мое имя принц произнес столь интимным тоном, что у меня поползли мурашки по спине. Что снова задумал этот тип? Пронеслось у меня в голове. «Меня ждете? задала я встречный вопрос. «Что вы хотите, Ваше Высочество?» «Буду сопровождать вас», — пожал он плечами. «Вы даже не знаете, куда я иду». «Так и узнаю». Принц говорил спокойным ледяным голосом, как будто в том, что он пойдет со мной, не было ничего особенного. «Благодарю, но я просто хочу прогуляться по городу». «Хорошо». Принц кивнул и подобрался так, будто готов идти прямо сейчас. «Мне не нужен сопровождающий». «Не вам это решать, Адалия». «Но и не вам». «Отец отправил меня с вами как сопровождающего». Вот я и сопровождаю. Пришлось сдаться. Аргументов, как отделаться от принца, у меня не было. Поведение его высочества сильно отличалось от привычного. И хотя он говорил со мной все так же холодно, презрения или попыток унизить уже не было. Я постаралась незаметно посмотреть на него, но наткнулась на ледяной взгляд. Принц следил за мной. Следил за каждым моим жестом или движением. Так что это? Проверка? Или очередная стадия эксперимента. А возможно и то, и другое. Я поежилась. Очень неприятно находиться рядом с тем, кто считает тебя то ли любопытной игрушкой, то ли насекомым для опытов. Мы вышли на улицу. Конечно, я не могла повести дракона на свою встречу с Хинтаром. Пришлось просто бродить по городу. А город в этот раз не радовал. Слишком много разрушений оставила после себя битва драконов. Обгорелые остовы домов, перегороженные рухнувшими стенами улицы. Но людей было много. Народ Арнат не любил сидеть без дела. Тем более сейчас дел хватало с избытком. Вот уже переодетые в строительные робы купцы тащили новые доски для своей лавки. А кто-то, запасаясь кирпичами, строил дом, надеясь, что этот будет крепче прежнего. Жизнь кипела. Упрямая, настойчивая, как весна, что всегда приходит, несмотря ни на что. Назначенное время встречи с хинтаром уже прошло, а я так и не придумала, как отделаться от своего сопровождающего. Белый дракон просто молча следовал за мной чуть позади, как бы давая мне право выбора пути. Наконец мой желудок сбунтовался, и я предложила зайти в ближайшую едальню. Они, на удивление, продолжали работать. С другой стороны... Что бы ни происходило, а кушать людям надо, вот и я решилась. Принц презрительно поджал губы, но беспрекословно прошел со мной в скромную забегаловку. В этом месте подавали лапшу. Я заказала на двоих, но принц лишь холодно посмотрел на меня, даже не взглянув на блюдо. Ну да, кусочки мяса тут хоть и плавали, но их было немного. Я пожала плечами и, не став дожидаться этого гордеца, с аппетитом принялась за еду. Как ни странно, в этот раз его общество мне не испортило аппетит. Ела я со смаком, с удовольствием, проигнорировав изящество манер. Если принцу и не понравилось, мне было все равно. Нечего было за мной весь день ходить. «Вы люди так примитивны!» — наконец не сдержался он. «Так и не надо тесно общаться со столь неизменной личностью, как я». Мое замечание просто проигнорировали. В молчании я закончила трапезу и решила идти домой. Все равно ничего с моей затеей сегодня не выйдет. «Вы насытились, Адалия?» «Да». «Хорошо». И тут дракон властно обхватил меня за талию и взлетел в небо. От удивления и ужаса я закричала. Ветер немилосердно трепал мои волосы и платья, его сила была такова, что кожа горела. Я посмотрела в лицо мужчине, что по-прежнему крепко держал меня. Он не обратился и был все так же беспристрастен, только в бледно-голубых глазах светилось любопытство. «Что? Что вы делаете?» «Развлекаю тебя». Последовал лаконичный ответ, и мы взмыли еще выше. Я бросила неосторожный взгляд вниз, и сердце замерло. Мой родной город превратился в карту, или макет из маленьких домиков и ленточек-улочек. И даже полноводная река Айдана, что изгибалась возле города, превратилась в простую голубую ленту, будто нарочно раскрашенную другим цветом. А мы меж тем поднимались все выше, и город внизу становился все меньше. Сначала он выглядел совсем игрушечным, а потом просто превратился в едва различимое пятно. Не уверена, что боюсь высоты, но без определенных условий я никогда не подходила к краю обрыва и не взбиралась на вершину горы, чтобы полюбоваться видом, рискуя свалиться. А сейчас, сейчас я была в ужасе. Моей единственной опорой были тело и руки мужчины, что пока крепко сжимал меня. Но что, если ему придет в голову оставить меня? Что, если он решит, что это будет хорошим финалом для эксперимента надо мной? Я зажмурила глаза, чтобы ничего не видеть, и покрепче вцепилась в дракона. Каким бы гадом, в прямом и переносном смысле он не был, но на данный момент он моя единственная защита. «Забавно», — шепнули мне на ушко. «Если бы я знал, что именно вас заставит раздвинуть ноги и обнять ими меня за талию, то та ночь могла бы стать еще интереснее». Это было грубое и пошло и никак не вязалась с образом холодного, утонченного белого дракона. Но мне было все равно, главное сейчас выжить, и я еще крепче вцепилась в дракона. Он же лишь насмешливо хмыкнул и продолжил движение в неизвестном направлении. Похоже, меня банально похитили.